повторилось и еще раз, и снова, и опять снова. Приезжали из Юты, Вашингтона, Миссисипи, Калифорнии и разных других уголков, которые только можно было найти на карте. Пожилые пары, молодые, целые семьи. Многие путешествовали по стране и делали крюк в сто, а то и двести миль чтобы на день остановиться в Спенсере. Лица многих из них я помню, а вот из имен я вспоминаю только Гарри и Риту Фейн из Нью-Йорка, потому что после встречи с Дьюи они каждый год присылали ему подарки к Рождеству и на день рождения 25 долларов на еду и развлечения. Мне хотелось бы вспомнить и написать обо всех остальных, Но сначала у меня возникли опасения, что будет приезжать слишком много людей. Впрочем, что волноваться? К тому времени, когда мы осознали силу обаяния Дьюи, гости стали настолько обычным явлением, что больше не казались чем-то удивительным. Как все эти люди узнавали о Дьюи? Я не имела представления. Библиотека никогда не распространяла публикаций, не рекламировала Дьюи, Мы не поддерживали контактов ни с одной газетой, если не считать «Спенсер Дэйли репортер». Мы не нанимали рекламных агентов или менеджеров по маркетингу. Мы были всего лишь справочной службой, которая отвечала на вопросы о Дьюи. Мы снимали телефонную трубку, и на другом конце линии оказывался еще один журнал, еще одна телевизионная программа или радиостанция которые просили интервью. Или, разбирая почту, находили статью о Дьюи в журнале, о котором никогда не слышали, или в газете, которая расходилась едва ли не по всей стране. И неделю спустя в библиотеке появлялась еще одна семья. Что все эти пилигримы надеялись тут найти? Конечно, чудесного кота. Но такие же чудесные коты сидят бездомными в приютах по всей Америке. Почему все стремятся сюда? Что их влечет? Любовь, покой, доброта? Напоминание о простых радостях жизни? Или они просто хотят провести время со звездой? Или они надеются найти кота, библиотеку, город, искренние переживания, которые будут отличаться от их обыденной жизни, но как-то близкие и знакомые. Не этим ли полна Айова? Может, сердце страны не просто какое-то место на просторах страны? Может, это также и место у вас в груди? Каковы бы ни были причины визитов, Дюй представал перед гостями. Статьи в журналах и передачах трогали людей. Мы постоянно получали письма, которые начинались. Я никогда раньше не писал письма незнакомым людям, но услышал историю Дьюи и... Его гости все до одного уходили растроганные и влюбленные в него. Я знаю это не только потому, что они признавались мне или потому, что я видела их глаза и улыбки, но и потому, что, возвращаясь домой, они рассказывали людям эту историю, показывали фотографии. На первых порах они писали друзьям и родственникам. Позже с развитием технологии слали электронные письма, в которых были увеличенные изображения мордочки Дьюи, его история. Он получал письма с Тайваня, из Голландии, Южной Африки, Норвегии, Австралии. Друзья по переписке у него были в десятке стран. Центр этих расходящихся кругов по воде был в маленьком городке на северо-западе Айовы, откуда эта сеть человеческих взаимоотношений растянулась по всему миру. Когда я думаю о популярности Дьюи, я вспоминаю Джека Мандерса. Джек сейчас ушел на отдых, но ко времени появления Дьюи был учителем в средней школе и президентом нашего библиотечного совета. Несколько лет спустя, когда его дочь поступила в Хоуп колледж в Холланде, в Мичигане, Джек посетил прием для родителей принятых новичков.